Глава 26. Андрей. В универ все же топать пришлось. Невозможно стало выносить зудение родственничков. Мама еще подключилась к чтению нотаций. Вот уж умели они скооперироваться, когда того хотели сами. Я посчитал, что проще согласиться, чем выслушивать, какой сынок вырос безответственный оболтус, не знающий счет деньгам, и что такое труд. Плюнул и поплелся. Уже даже поездка на троллейбусе не выглядела такой гадкой. Занял место у окошка на задней площадке, воспользовавшись тем, что народа мало, зато время появилось подумать. Для себя решил, что Катьку буду игнорировать. Да пошла она к черту. Тоже мне, Золушка. Ну, в общем-то, у меня получилось. До определенного момента, конечно, пока ее не увидел. А потом прорвало. Хотя мысленно бил себя по рукам, ведь внутри разум боролся с эмоциями. Она выглядела какой-то потерянной, хрупкой, что у меня язык не повернулся сначала даже поздороваться, а потом понесло. Наболтал гадостей, давил на самое больное, а эта зараза даже и не покраснела, кажется. И то ли она была таким специалистом по лжи, либо даже не знал, что и думать. Злился на себя, на нее, проклинал всю ситуацию дурацкую, но одновременно хотелось на место ее поставить, чтобы не забывала, откуда она вышла». «Только после того, как ты поделишься, Белов, опытом, как жить без мозгов и совести», — выпалила эта зазнайка, взглянув на меня свысока. «Вот же гадина!» Умела она меня завести так, что хотелось приложиться головой, и кулаки сжал, едва язык не прикусив. Еще и эта блондинка вертела задом рядом, то и дело прижимаясь ко мне. Даже не знал, как зовут ты ее. прилепилась же. Да что за наказание! Впрочем, пофигу, я все равно сосредоточен был лишь на глазах Моревой, два глубоких синих океана, «Меня манили, словно в них скрывались все сокровища мира, если нырнуть поглубже. Дьявол, может, меня кто проклял?» «Потому что логичного объяснения не мог найти, от отчего так перемыкала на Катьке. Обычная же, серая, незаметная тихоня, а так кровь будоражила, что волком быть оставалось. А у тебя не только руки, но еще и язык очень длинный», склонился я над ней, давая понять, что тоже способен держать удар. «Конечно, тебе-то размером не похвастаться», — пожалуй плечами, хитро улыбнувшись. Пацаны заржали, наверняка сразу подумав в меру своей испорченности не о том. А мне срочно захотелось распахнуть окно, чтобы вдохнуть полной грудью. Кажется, от этого спёртого воздуха голова начала идти кругом, и пока остальные хихикали, я едва сдерживался, чтобы не сгрести за шиворот Мореву и не вытолкать за двери, чтобы прояснить кое-что. Наверное, припираться мы могли долго, но эту словесную перепалку присек преподаватель, появившись в аудитории. Все притихли разом, создав видимость, что очень увлечены темой занятия. Я только ладонью щеку подпер, прожигая взглядом спину Катьки, втайне надеясь, что ее и кота замучает. Куда там? Эта ведьма даже не обернулась, словно ей мои импульсы и флюиды были по боку. Ее равнодушие меня бесило. Кем я был для нее, пустым местом, мальчиком-мажором, ценящим только модные шмотки и дорогие тачки. Она думала, что у меня не может быть эмоций, чувств. Я не был бревном, в чем она в дальнейшем смогла убедиться, но в настоящий момент меня ломало и выворачивало от гнева и непонимания. Еле я досидел до конца пар. Стоило преподавателю выйти, как я тут же ринулся в наступление, рассчитывая, что новый марш-бросок увенчается успехом. «Мы, кажется, еще не все сказали друг другу», — процедил на ухо пиголицы. «Тебе кажется?» — даже не повернувшись в мою сторону, сухо выдала она, продолжив складывать учебники в рюкзак. «Катя...» Не оставлял я попытки достучаться до нее. «Не прикидывайся дурой. Половина курса знает, что твой парень вертит задом, чтобы девчонки засунули ему купюру в трусы. Ты желаешь, чтобы к этой новости добавилась еще одна?» Морева глубоко вздохнула, медленно повернула голову, взглянув на меня так, что холодок пробежал по позвоночнику. «Чего ты от меня хочешь?» серьезным тоном произнесла она. «Белов, у тебя что, проблем мало?» «Если тебе так хочется добиться справедливости, можешь идти и писать заявление в полицию». Вот это было неожиданно. Она совсем не боялась, что ли? Но, с другой стороны, что меня останавливало? Подумаю, пожалуй, на досуге. Пытался скрыть я свою нервозность, крутя браслет наручных часов. От ее взора это, конечно, не спряталось, потому Катя хмыкнула и направилась к выходу. Вот так продемонстрировала, что разговор окончен. «Морева, ну сколько можно?» «Не верю, что тебе пофиг на то, что было между нами». Взорвался я, повысив голос, уже мало обращая внимания на место, где мы находились. Несколько пар глаз устремились в нашу сторону. Я только шикнул на ребят, мысленно подгоняя их. Уже, откровенно говоря, было все равно, что они потом подумают, разнесут ли обрывки фраз по универу, добавят ли что-то от себя. «Между нами?» — задержалась она на миг в проходе, усмехнувшись разочарованно. «Не знал, что и сказать». Точнее, знал, конечно, но какого черта я творил. Вот сдалась она мне мошенница, врунья. А тормоза срывала так, что хотелось схватить эту паршивку, прижать к стене, чтобы молила о пощаде. Только единственное, что мне оставалось, наблюдать, как она удаляется. Ой, да и пошла она на все четыре стороны, будто помимо нее у меня не было проблем. До темноты шлялся по улицам, подумывая, что неплохо бы завалиться в бар, но перспектива проснуться утром с тяжелой головой не порадовала, потому побрел в итоге к бабуле. Плюхнулся на диван в гостиной, пользуясь моментом, что никого не было поблизости. Достал платок из кармана, в котором море востащило проклятый браслет, и, впившись в этот лоскут ткани взглядом, проиграл все еще раз в памяти. «В этом доме принято разуваться», — выдала бабуля сварливым тоном, присев рядом в кресло. В руках её был хрустальный бокал, она манерно оттопыривала мизинец, держа длинную ножку, и, кажется, вполне была довольна жизнью. «Я оплачу химчистку», — буркнул в пустоту, не желая поддерживать беседу. «Тебе даже на такси не хватает», — усмехнулась она. «Так что погоди быть таким щедрым. Кстати, время идет, Андрей?» «И?» «А я все жду знакомства с приличной девушкой, даже наряд выбрала по этому поводу». Тот самый, который берегла на похороны, съязвил я, желая, чтобы старая перечница наконец-то от меня отстала. В доме полно народа, так почему бы ей просто не пообщаться с Гариком или кухаркой? На крайний случай она могла позвонить моему отцу и перемыть кости непутевому Андрею». «Подкол засчитан», — фыркнула бабуля, делая глоток. «Между прочим, отец договорился с нотариусом. Ты понимаешь, к чему идет все? «Ага, мне уже можно начинать плакать». «Ну, носовым платком ты уже запасся, я вижу. А вообще, верни-ка ты его Дашке. Негигиенично пользоваться чужими вещами». Дашки? Тут же вскочил я с дивана, взлохмачивая челку. «Именно! Платки и обувь входят в комплект формы. Кстати, помимо фартуков, платья. Там вон в углу инициалы даже имеются. Несмотря на возраст, зрение меня еще не подводит». Я разгладил ткань, положив платок на свое колено, и долго не мог поверить, что так умудрился влипнуть. «Боже, ну не идиот ли?» «Куда вообще смотрел-то?» Но в тот же миг ощутил облегчение. «Дашкин платок. Не Катин. Не ее.